Глава двадцать шестая. Зловещая паротелега. «Вы нас... меня... осуждаете?» Митя вздрогнул. Они долго ехали в тишине, разбиваемой только шипением пара и цокотом стальных копыт и когтей. От городского поместья Лапа Данилевских вела утоптанная, но не слишком широкая тропа, так что то и дело приходилось ехать не рядом, а друг за другом. Митя был даже рад не разговаривать, слишком многое ему надо было обдумать. Но вот тропа закончилась, сливаясь с тенистой гравиевой дорогой над кручами Днепра. Ехавшая впереди Зинаида придержала свой автоматон, подняла гуглы и сейчас глядела на него блестящими сухими глазами. «Тоже считаете, что мы побираемся?» «Кто еще считает?» Осторожно переспросил Митя, в очередной раз мысленно восславив светское воспитание, позволившее сдержать раздражение и даже не поморщиться. Все местные дамы и барышни полагают, что ему только и есть дело их осуждать, когда он о них даже и не думает, а думает совершенно о другом. «Одна из моих сестер», — уклончиво ответила Зинаида. «Ада, наверное», — подумал Митя. «Она говорит, что одновременный дебют для троих — это глупость, а не экономия, а еще большая глупость — одалживаться у Лапа Данилевских, что за любую услугу от Ивана Яковлевича приходится платить в три, дорога!» Митя невольно кивнул. Он всегда считал Аду умной девушкой. «Мне тоже не слишком нравятся господа Лапа Данилевские, потому что Лидия отдала предпочтение Алешке?» — сделанным равнодушием спросила Зинаида. «А она отдала?» Еще равнодушнее переспросил Митя. Вам не сложно будет ее вернуть, фыркнула Зинаида. Митя окончательно вынырнул из своих размышлений. Да Данилевских летут, когда рядом такая умная девушка, гораздо умнее ады и. совершенно очаровательная. Ветви деревьев вдоль дороги были словно рамой для затянутой в кожаный корсаж стройной фигурки, веющей от реки ветерок. Заставлял трепетать чёрные пряди. Смугловатые щёки горели румянцем. Яркое, сильное. Как он мог предпочесть Елидию? Ничего. Никто не безупречен. Главное — вовремя исправить ошибку. Он подался из седла к Зинаиде, и... Она качнулась к нему навстречу. Совсем чуть-чуть, едва-едва. Я ничего не терял. Так что и возвращать нечего. Почти в самые ее губы прошептал Митя. «Если, конечно, вы...» «Что я?» Так же шепотом откликнулась девушка. «Если вы будете танцевать со мной на вашем балу». «Но вы же сказали Лидке, Лидии, что не придете на бал». Она даже отпрянула, вызвав мгновенное и резкое чувство досады. «Я сказал Лидии, что не приду на ее бал», — поправил Митя. «Еще тогда? В имении?» — воскликнула Зинаида, кажется, наконец избавляясь от страха, что она всего лишь способ отомстить старшей сестрице. Митя подался вперед. «Главное — не вывалиться из седла, а то даже желанием пасть к ногам не оправдаешься. У пара кота лапы!» — обхватил рукой тонкий девичий стан — Кожа корсажа непривычно, странно и одновременно притягательно заскрипела под его ладонью. Зинаида не закрывала глаз, как Лидия. Они были совсем рядом, широко распахнутые, растерянные. И не обвивала его шею руками, только схватилась за плечи, может, тоже боясь выпасть из седла. «Только бы не опозориться», — успел подумать Митя. Лидия целоваться умела, а здесь, кажется, первый поцелуй, и он прижал Зинаиду к себе. Автоматоны звучно столкнулись бортами, заставив обоих вздрогнуть, но не разорвать поцелуй. И рев, так похожий на медвежий, налетел из-за поворота дороги, а следом в скрежете колес и разлетающемся гравии выскочила... Знакомая пара телега и ринулась прямо на них. Митя замешкался. Меньше, чем на удар сердца. Меньше, чем надо, чтобы моргнуть. Этого оказалось достаточно. Высокий облучок оказался совсем рядом. Митя успел разглядеть человека в длинном и глухом автоматонном плаще. Пара телега пошла вскользь. Край кузова ударил в бок Зиночкиного парокота. За мгновение до этого руки Мити сомкнулись на Зиночкиной талии, и он рванул девушку на себя. Грохот удара и Зинаидин виск слились в чудовищную какофонию звуков. Зинаида почти взлетела над седлом. Пальцы рожать не успела, рычаг, за который она держалась, резко дернула вниз. Лапы пара подломились в суставах, он накренился в сторону — С заднего сиденья посыпались уложенные там пакеты. Потом что-то с тугим хлопком лопнуло, и во все стороны рванулись струи горячего пара. Митя почти вскинул Зину на вытянутых руках и в одно мгновение перебросил ее на заднее сиденье своего пара коня. — Что? Как? — Только и успела пискнуть она, когда он ударил по рычагам, и его автоматон, вытянувшись струной, выпрыгнул из плотного облака пара. Вслед взревел мотор паротелеги. Митя оглянулся. Облако пара все еще висело над дорогой, густое и плотное, так что разобрать, что происходит внутри, было невозможно. Но вот солнце блеснуло на металле, из белого марева вынырнула паротелега. На передке, будто белый вымпел, развивался зацепившийся моток кружев. Взревев мотором, вражеская пара телега ринулась в погоню. Глупость какая. Телеги тяжелее, но паракони значительно быстрее, так что если уж от внезапного удара удалось увернуться, их уже не догнать. Митя до упора выжил рычаг скорости. Зинаида завизжала снова. Автоматон растянулся в длинном прыжке, стричный ветер сорвал с нее шляпу, швырнув ее кучеру настигающей пара телеги в лицо. Тяжелая телега неслась за ними по пятам, не только не отставая, но, кажется, сокращая разрыв. Кто это? Что им надо? Что с моим парокотиком? вопила за спиной Зинаида. Митя рявкнул в ответ на все три вопроса разом «понятия не имею» и передавил рычаг скорости до упора. Даже с отцом на перегонки Митя не выжимал из своего вороненого такой скорости. Параконь стлался над дорогой, деревья с неистовой скоростью неслись мимо, с другой стороны мелькнула гладь реки и пропала, дорога начала забирать вверх. Митя швырнул пара коня в крутой подъем, вот тут-то они точно оторвутся, на колесах сюда в раз не въедешь. Сзади заверещал гудок, резкий, пронзительный, словно ввинчивающийся в уши. Рука у Мити дрогнула, рычаг качнулся, ноги у пара коня заплелись, и он стал заваливаться на сторону. «Влево!» — заорал Митя, повисая на рычаге и перекидывая собственный вес на другую сторону. Зинаида завизжала снова, но тоже качнулась влево, и ее свесившаяся коса едва не чиркнула по земле. Автомат он выровнялся и все-таки выскочил на горку. Не избавляя скорости, Митя погнал пара коня на спуск. Сзади раздался истошный вой мотора. Пара телега выбралась на гору и тоже ринулась вниз, под собственной тяжестью, стремительно наращивая скорость. Облучок на миг поравнялся с автоматоном, фигура, азартно припавшего к рычагам человека в плаще, словно выплыла у Мити из-за плеча. Автоматон надал, телега отстала, нагнала снова, Митя опять глянул через плечо и... увидел нацеленное на него дуло. «Бабах! Бабах!» — звучно ахнул Парабеллум, пуля свистнула над головой. Митя всем телом повис на рычаге, отчаянно швыряя пара коня вперед. Сзади завизжала Зинаида и. Дзанг! Телегу повело, она отчаянно вильнула, лишь чудом разминувшись с деревом. Что вы сделали? завопил Митя. Швырнула в него гаечным ключом! У вас тут валялся! Прокричала в ответ Зинаида, цепляясь обеими руками за край седла. Зиночка, вы прелесть! Митя ухватился за рычаг, удерживая разогнавшийся автоматон на дороге. Врау, врау, врау! Сзади снова взревел мотор. Теперь уже с перебоями, точно захлебываясь лютой яростью, взмывая на выбоинах так, что колеса в холостую крутились в воздухе, Пара телега мчалась за беглецами и рычала, как взявший след громадный пес. «Попробуйте кинуть это!» Не оборачиваясь, Митя сунул Зиночке здоровенную отвертку и снова вцепился обеими руками в рычаг. Сзади стукнуло, бамкнуло, звук мотора на краткий миг сбился и заревел еще яростней и ближе. Митя уже не рисковал оглядываться, не сводя глаз со стелющиеся подкованные копыта дороги. На такой скорости одна выбоина, кротовина, холмик и им конец. Приближение пара телеги он не увидел, почувствовал. Сбоку упала густая тень, вдохнула влажным горячим паром и внутри словно отчаянно толкнулось что-то, не рассуждая. Митя бросил пара коня в прыжок. Автоматон оттолкнулся задними ногами. Короткое ощущение полета. Свисающие над дорогой ветки деревьев мазнули по голове, сшибая шлем. Сзади снова скрежет металла и густая, черная, как деготь, ругань. Знакомые слова мешались с незнакомыми, но все равно понятными. И рев, рев, рев надсадный вой мотора. Казалось, не только человек за рулем, но и сама парателега жаждет догнать, ударить, раздавить всей своей тяжестью, покатить по дороге ком из смятого железа и окровавленных, и сломанных человеческих тел. «Арауррр!» — кабина парателеги рывками выдвигалась из-за плеча, вползая в поле зрения Мити. Человек на облучке крутанул руль в бок. Железная кабина ринулась на них, а Митя снова заставил пара коня прыгнуть. Копыта мелькнули в воздухе, вынося автоматон из узкой щели меж паротелегой и стеной деревьев. Внизу под брюхом пара коня что-то звучно лопнуло. Передние ноги автоматона провисли, а во все стороны ударил пар. «Держись!» Раз, обеими ногами педали до упора, автоматон вскидывается, упираясь в землю только задними копытами. Два — верхние рычаги на себя, обвисшие передние копыта болтаются в воздухе, долю мгновения автоматон балансирует в хрупком равновесии, и прежде чем он начинает заваливаться на спину, вминая седоков в дорогу, три — рычаги влево, в поворот. Параконь разворачивается на задних копытах и валится прямиком на передок отчаянно тормозящей паротелеги, проминая железо». Возница паротелеги кубарем катится с облучка. Скрежет железо, виск, звон в ушах. бабах бах тарарах! Под навалившимся на телегу автоматоном что-то взорвалось. Пар вокруг, пар везде. Митя больше не видел врага, между ними стена пара. Не видел Зинаиду за спиной, лишь слышал ее виск. Не видел даже собственных рук только почувствовал, как провисшие было рычаги снова встретили сопротивление и вцепился в них с удвоенной силой. «Рывок!» Параконь с натугой, со скрежетом снова встал на дыбы. «Еще рывок!» Передние копыта ударили в дорогу, на миг ноги вороненого скакуна подогнулись, чуть не вытряхнув седоков, но тут же привычно спружинили, и, припадая то на одно копыто, то на другое, параконь поковылял прочь от искалеченного врага, а сзади, сзади только шипение пара и тишина. Мотор телеги молчал, молчал, молчал. Стучали копыты искалеченного автоматона. «Дзанг, дзанг, дзанг, диггидзанг!» Митя сорвал треснувшие гоглы, оглянулся. Сплошное густое белое облако. В глубине его вспыхнул лепесток огня и тут же опал. И снова шипение и пар, пары шипения. шипение. «Надо посмотреть, что с ним!» — выдохнула сзади Зинаида и, И только тогда Митя понял, что она больше не кричит. «Дзинг-дзанг!» Автоматон по инерции отъехал еще на пару шагов и встал. Митя извернулся в седле. В облаке пара мелькнул темный силуэт. «Дзинг-дзанг!» Вылетевший из парового облака пуля смялась о борт автоматона, заставив Зинаиду снова взвизгнуть. Плащ взлетел крыльями нетопыря, И из облака пара вылетел незнакомец. И впрямь незнакомец. смуглый, чернявый, немолодой. Митя уставился на него, глупо приоткрыв рот. «Это кто еще такой? Он ведь был уверен, что за ними гонится Алешка. Все как в прошлый раз, когда младший Лапа Данилевский бежал из дома Бабайка. Плащ, пара телега. Но этого человека он не знал». Кривая улыбка словно расколола смуглое морщинистое лицо незнакомца, и он вскинул парабеллум на вытянутых руках. «Ложись!» — гаркнул Митя, сам пригибаясь к рычагам. Визжащая Зинаида сложилась чуть не вдвое, норовя забиться под сиденье. Словно живой, параконь прыгнул вперед, чуть не свалился, когда нога подогнулась, но устоял и вихляющейся рысью поскакал вперед. «Бабах! Бабах!» — рявкнуло сзади. С громким «дзанг» пуля отрикошетила отзада пара коня. «Бабах!» Следующая ударила в дорогу сразу за автоматоном. Незнакомец заревел и, размахивая парабеллумом, побежал за ними. Обью! орал он. «Пхагэл тутодел! Смерть тебе!» Автоматон окутался паром и стремительно рванул вперед. Незнакомец стоял на дороге, потрясая оружием над головой, и пронзительно орал. «Убью! Убью! Тут засушь, тут зачинава! Ты уснешь, я тебя зарежу!» Дорога вильнула, и он пропал из виду, а автоматон скакал, безжалостно встряхивая седоков, скрипя и качаясь, будто вот-вот разварится. «По этой дороге мы к городу вернемся!» подпрыгивая на каждой выбоине, спросил Митя. «Да!» — прокричала в ответ Зина, и вдруг спросила. «А к лоцманам не поедем? На прогулку, на лодочках кататься!» И вдруг она истерически захохотала, взвизгивая и разбрызгивая со щек слезы. Митя покосился на нее через плечо, сбавил ход автоматона, совсем останавливать не рискнул, вдруг потом не заведется перегнулся в седле и сгреб Зинаиду в охапку и впился в мокрые губы поцелуем. Почувствовал привкус крови от ее искусанных губ, соли от слез, дорожной пыли, и прижал девушку к себе еще крепче, вглядываясь в огромные испуганные глаза. А потом в этих глазах вдруг мелькнуло осмысленное выражение — И Зинаида забилась, судорожно мыча и упираясь ему в грудь ладонями, и только тогда он отпустил ее, шумно выдохнул и взялся за рычаги. — Вы очень отважная девушка, Зиночка, — наконец сказал он, и находчивая, как вы гаечный ключ швырнули. Он вдруг сам хихикнул и тут же подавил смешок, боясь сорваться в такую же дикую свизгом истерику, а ему уж как-то вовсе не к лицу. «Ни комельфо». «Поэтому мне такой замечательный вы не пощечину отвесили, а поцеловали», раздался сзади то ли возмущенный, то ли смущенный голосок Зиночки. Митя только улыбнулся, по-прежнему не оборачиваясь. «Не делайте так больше», — явно стараясь подражать Антонии Вильгельмовне, строго сказала она, — «это неприлично». «Так не буду», — немедленно согласился Митя. «Ах, ну какой же вы!» — досадливо начала Зинаида и замолчала. «Тот человек, он...» — голос ее вдруг наполнился запоздалым ужасом. «Он ведь не хотел нас убить? Или... Хотел? Но за что?» Митя оглянулся на пустую дорогу, посмотрел вперед, пошевелил рычагами, слушаются пока, «но что дальше? Как теперь чинить автоматон?» Безумные мысли, точно пчелиный рой в грозу, всю погоню прятавшиеся в глубинах разума, ожили, зажужжали, закружились, затмевая дорогу, настойчивый Зиночкин голосок, настырную боль в боку, в груди и в сведенных до судороги руках. Паротелега рядом с домом Лапо Данилевских, у русов малокровный Симарглычий, повелитель зверей, тоже в доме Лапа Данилевских, Анна Владимировна, спрашивающая, куда они собрались, и единственная дорога, ведущая из поместья Лапа-Данилевских, к этой, как ее, лоцманке. «Митя!» — сквозь забытье пробился испуганный голосочек. «Вы меня слышите? Вы... Что с вами?» «А скажите, Зиночка!» Он посмотрел на девушку, но ей показалось, что сквозь нее... Глаза Мити были неподвижны, тёмные и такие страшные, что ещё немного, и Зиночка бы с воплем вылетела из седла и кинулась бежать обратно по дороге, прямиком к сумасшедшему на паротелеге. В тот момент он показался ей безопаснее, чем спасший её Митя. «Именинные Анны Владимировны, вы на них были?» «Мы?» «Нет». Зябко обхватывая себя руками за плечи и уговаривая себя не глупить. «Это же Митя! Что в нем может быть страшного?» — пролепетала Зинаида. «Мы же, барышни, не замужние, а она разведенная. Матушка специально с нами еще на несколько дней в имении осталась, чтобы не ходить. А батюшка тот раньше уехал. Он был, да. У них с Иваном Яковлевичем дела. Неловко отказать». «А не рассказывал ли вам батюшка? Цыгане, которые народ увеселяли, у них медведь был?» И Митя посмотрел на Зинаиду прямо и так пристально, что та только сдавленно пискнула и судорожно кивнула, а потом чуть не заорала в голос, глядя на жутковатую улыбку, расцветшую на Митиных губах, словно из разверстой могилы Восставший умрун ухмыльнулся ей, прежде чем впиться клыками в горло.